Гавайские острова «Ну, привет!» — сказал он дружелюбно и протянул руку, которую мне, может, не стоило замечать. Но должен признаться, что моей принципиальности на такие церемониальные движения никогда не хватало. Пожав его руку, я спросил, как он оказался в Мюнхене. «Да так!» — сказал он, по-прежнему усмехаясь. «Приехал посмотреть, где чего дают». Желая как-то его уязвить, я спросил... Неужели ему не хватает того, что дают в ГУМе? ГУМ, дружок, — сказал он мне назидательно и цинично. Существует для тех людей, кто невкусно ест, плохо одевается и кого бьют милиции. Кроме того, там очереди, а я очередей не люблю. Ты не знаешь, где тут кассеты для видео? Я сказал, что не знаю, и спросил, что он здесь делает. Это неинтересно, — отмахнулся он. Мелкие интриги. А я думал, ты занимаешься большой политикой, — сказал я. — Большая политика, — возразил он, — в основном из мелких интриг только и состоит. Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно. — Нет, мой милый, не боюсь. Здесь среди покупателей есть несколько человек, которые не сводят с меня глаз и берегут мою жизнь больше, чем свою собственную. — Ты имеешь в виду, что здесь есть ваши люди? — спросил я, упирая на слово «ваши». — Ну да, наши и... Он засмеялся. — И ваши тоже. Слушай, ты куда-нибудь торопишься? — Нет, — сказал я. — А что? Так может, нам пойти трахнуть по кружке пивка? — Несмотря на то, что ваши люди за тобой следят, ты не боишься со мной общаться? — Друг мой, — сказал он с некоторой внутренней гордостью. Уверяю тебя, что общение с тобой мне ничем повредить не может, но тебе оно тоже ничем не грозит. — А кто тебя знает? — сказал я, желая его обидеть. — Я же не знаю, с каким заданием ты приехал сюда. — С каким бы ни приехал, — сказал он, не обижаясь, — ты можешь не сомневаться, что мокрыми делами я не занимаюсь. Для этого есть другие люди, с которыми я, впрочем, не знаком. Мы сели в мою машину, и я повез его в ту самую пивную в английском саду, где недавно мы пили с Руди. Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашов. Я заметил, что он говорит по-немецки, хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застежками под коленями. Выслушав Букашова, он крикнул «Яволь!» и побежал исполнять заказ. А Букашов стал меня расспрашивать о моей здешней жизни. Как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки? Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашов заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против якутского варианта. Другие были за. — спросил я. — Не все, но некоторые были. — А ты почему был против? — У меня было три причины, дружок, — ответил он невозмутимо. Во-первых, я, если ты помнишь, с молоду готов был творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале. Тут же он стал меня убеждать, и, как мне показалось, вполне искренне, чтобы я не терял время, а писал. «Для кого писать-то?» — спросил я. «С моим читателем вы меня разлучили...» «Ну, не надо преувеличивать», — сказал он. «Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до черта. За всеми, кто чего везет, не уследишь». Я сам, между прочим, книжек твоих, так чтоб не соврать, штук пятьдесят-шестьдесят провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу. Чудные вы, большевики-люди, — сказал я. Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм? Идиотизм, — согласился охотно Букашов. Идиотизм чистой воды. Но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская. Я посмотрел на него недоуменно. — Значит, ты тоже, — спросил я, — понимаешь, что система идиотская. — А что, — сказал он, — что тебя удивляет? — Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты. Все все понимают, но ничего сделать не могут. — Странно, — сказал я. — Если вы все понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках. — Власть-то в руках. Да только как ею воспользоваться? Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с нею делал? — У-у-у! завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. — Да если бы у меня эта власть оказалась хотя бы на неделю, я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию. — Это понятно, — сказал Букашов, моим кощунством нисколько не возмутившись. — Ну, разогнал бы, а дальше что? — Не знаю, что дальше, — сказал я, — и даже знать не очень хочу, но чтобы ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти. — Ишь ты какой! — он посмотрел на меня сквозь кружку. — Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом. — Чушь! — возразил я. — Никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства — от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?» «Ты прав», — сказал он, стирая с губ пену. «Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и семидесяти. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно и глупостей наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки. А так не получается». «Да и не может получиться», — сказал я. «Утопия есть утопия». Откуда ты знаешь, утопия или не утопия? Букашов допил свое пиво и поставил кружку на стол. Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом... — Слушай, — сказал я, — зачем ты мне эту хреновину порешь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм? Миленький мой? я вообще ни во что не верю усмехнулся он я не верю а думаю и мне кажется что какие то шансы еще есть шансы я задохнулся от возмущения после всего того что вы натворили какие там шансы я тебе говорю какие то маленькие может быть даже совсем ничтожные но они есть слушай браток схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта притарнь ка нам еще пару пивка я воль Охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ. Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву. — Леша? — назвал я его впервые за нашу встречу по имени. — Что происходит? — Ты же ему по-русски сказал. Как же он тебя понял? — Да? — переспросил он озадаченно. — Я сказал по-русски? А, ну, значит, это кто-то из наших. Неважно, не обращай внимания, это тебя не касается. Официант принес и поставил на стол еще два масса. — Застегни пуговицу, — сказал ему Букашов насмешливо. Рука официанта невольно дернулась к пуговице, но он тут же опомнился. — Их верште зи нихт, — сказал он резко и отошел. — Вот и работай с такими, — вздохнул Букашов. — Прокалываются на любой ерунде. Так вот, что я тебе скажу. Ты знаешь, я идиотом никогда не был. Во всякие возвышенные бредни не верил. «Но и врать мне тебе незачем. Нет никакого резона. И если я говорю о шансах, значит, я это дело как-то обдумывал. Да и не только я. Ты, я знаю, о нашем руководстве очень низкого мнения, но поверь мне, что там тоже есть люди, у которых шарики вертятся». Я сбегал по малому делу. «Знаешь что?» — сказал я, вернувшись. «Я не знаю, вертятся у вас шарики или не вертятся. Я знаю только, что это все равно не имеет никакого значения». — Система прогнила, окостенела, вы все это сами хорошо знаете, но ни на какие положительные действия вы уже все равно не способны. — А вот в этом, старина, ты как раз и ошибаешься. С неожиданной горячностью возразил он. — На что-то мы способны. И что-то сделаем. — Что вы сделаете? — я посмотрел на него в упор. — Какие-то идейки имеются, — сказал он, не отводя взгляда. — Но дело, как ты сам понимаешь, серьезное. В такой многоходовой комбинации как бы не ошибиться. Вот если б можно было заглянуть вперед лет, скажем, на пятьдесят-шестьдесят и узнать, что из всего из этого получилось, при этом он внимательно посмотрел на меня и засмеялся. Конечно, последняя фраза меня насторожила. Была она сказана случайно или с намеком? Если с намеком, то что Букашов хотел от меня?» Я ожидал от него дальнейшего развития темы, но он о ней как будто забыл и стал опять расспрашивать меня о моей жизни, попутно рассказывая и о своей. Потом спросил о моих планах на лето. И я не понял, был этот вопрос задан с какой-то задней мыслью или просто из любопытства. Стараясь себя никак не выдать, я сказал, что вообще-то собираюсь отдохнуть и, возможно, в ближайшее время махну куда-нибудь, ну, скажем, я ляпнул на обум, в Ганалулу. Ганалулу. «Гавайские острова», — мечтательно произнес Букашов. «Ты знаешь, где только я уже не шатался, а на Гавайях еще не бывал. Должно быть хорошо там. Пальмы, солнце, море и гавайки с гавайскими гитарами. Слушай, а ты мою бывшую любовь давно не видел?» «Давно», — сказал я. «Говорят, она стала очень религиозна». «Со временем люди меняются», — сказал я уклончиво. «Чепуха», — возразил он. Они меняют предмет поклонения, но при этом остаются такими же, как были. Да, а тогда она мне с Вовкой-морковкой здорово подсуропила. Я уж думал, не вылезу. Ну ладно, дружок, рад был тебя повидать. Серьезно говорю, без дураков. Хочешь в Москве кому-нибудь чего-нибудь передать? У меня, конечно, было кому чего передать, но не через него же. Слушай, — сказал я, — а правду про тебя говорят, что ты майор КГБ? — Ну да, вроде, — согласился он с удовольствием. — Точнее сказать, генерал-майор. Но тебе-то что? Неужели ты думаешь, я с тобой встретился, чтобы на тебя стучать? Нет, братишка. Я играю в другие игры и ставлю по-крупному. Он позвал официанта и, несмотря на мое сопротивление, расплатился за нас обоих. На обратном пути я, поглядывая в зеркало, заметил, что за нами, особенно даже не скрываясь, идет зеленый «Фольксваген», Но номер у него не франкфуртский, а кёльнский. Я сказал об этом Букашову, но он отмахнулся. «Это наши. Не беспокойся, они едут не за тобой, а за мной». Он попросил меня высадить его у Фир Ярес Цайтон, «Четыре времени года», самой роскошной гостиницы Мюнхена. Уже выставив ногу на тротуар, он вдруг спросил, «Не может ли он как-нибудь при случае мне позвонить?» «Когда ж ты мне позвонишь, если я уезжаю?» — спросил я. «А, ну да», — сказал он, — «в ганалулу я и забыл. Но ты же не навек туда едешь». При этом он пристально на меня посмотрел. «Когда-нибудь ты вернешься, и, может быть, даже захочешь мне рассказать, как там живут гонолульцы. Так я тебе позвоню. Номер твоего телефона у меня есть». Было похоже, что он знает обо мне больше, чем я думал. Впрочем, меня это особо не волновало. Отъезжая от гостиницы, я увидел припаркованный за углом зеленый «Фольксваген». Потом, по дороге домой, я все время поглядывал в зеркало и сделал несколько проверочных маневров заездом в глухие переулки и тупики. «Фольксваген» не появлялся, никаких других признаков слежки я не заметил тоже. По дороге я включил приемник, который у меня всегда настроен на первую программу советского радио. Передавали концерт по заявкам тружеников моря. Сначала неизвестный мне чтец-декламатор читал отрывки из «Медного всадника». Потом оркестр Большого театра исполнил танец «Маленьких лебедей» из балета Чайковского. А теперь, объявила дикторша сладким голосом, в исполнении народной артистки Советского Союза прозвучит украинская народная песня «Ганзя-рыбка», — сказал я вслух и как в воду глядел. Сколько я себя помню, во всех концертах, демонстрирующих небывалый расцвет многонационального искусства в моей стране, всегда исполнялись одни и те же песни. Если русские, то обязательно или «Среди долины ровные», или «Вдоль по Питерской». А украинские — или отрывок из «Наталки Полтавки», или вот эта самая «Ганзя». «Як на мене Ганза гляне, в мене сразу сердце вьяне». «Ой, скажите ж, добрые люди! Что земное теперь будет? Не знаю почему, но именно Ганзи исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и дню милиции, и дню космонавтики или еще чему-то подобному. Причем исполнительница во всех случаях и во все времена была как будто одна и та же. Высокая и полная тетя в черном бархатном платье до пят и с большим вырезом на пышной груди. На грудь эту она клала руки, как на подставку, Заламывала пальцы и, лукаво жмурясь, заливалась инфантильным меца сопрано Ганзя-рыбка, ганзя-птычка, ганзя-тятя-молодычка. Боже мой, — думал я, — неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?